Сувенир на память В южную ночь с 28 на 29 декабря Петр Васильевич Курочкин, 42-летний менеджер крупного столичного банка, проспал, как убитый. Открыв глаза, Петя обнаружил, что лежит на боку, по-детски подложив ладонь под щеку. В голове приятная пустота, а в теле — легкость. Еще не рассвело, но ночник-звездочка уже горел. и было в его тёплом голубом свете что-то таинственное, манящее. Ночник включила Катька, значит, она уже встала. Странно. Давно Петя не просыпался с ощущением такого острого, но совершенно беспричинного счастья. Вчера он гулял на корпоративе, выиграл в беспроигрышной лотерее отличный набор для туриста, спел в караоке любимую группу крови, потом даже немного потанцевал, Вернулся поздно. Но что он такое пил? Да как обычно. Виски с колой. Петя потянул носом. Что-то там на кухне уже жарилось. Сладко зевнул, хрустнул косточками и почувствовал на голове непонятный зуд. Зудело темя. Он попробовал почесать. Хм. Не может быть. Там, где последние лет восемь к некоторому его огорчению проступал голый кружок лысины, сейчас обнаружились короткие и мягкие волосы. Петя растерянно провел ладонью по загадочному меху и понял, что мех мохнатится и дальше. Взмывает над головой и крепится к какому-то, что ли, хрящу. Рядом, рядом растет еще один длинный хрящ, тоже меховой. Петя осторожно нажал сзади на тот, что рос правее. Хрящ оказался гибким. Легко согнулся. И тут Петя вскрикнул. Перед ним опустилось зайчье ухо. Точнее, аккуратный овальный кончик. Розовый и пушистый. Счастье как рукой сняло. Он ощутил неприятную кислоту во рту и холодок в районе солнечного сплетения, Какой дурацкий все-таки сон. Петя повернулся на спину. В этом положении ему всегда особенно крепко спалось. Вытянулся, но понял. Что-то снова ему мешает. На этот раз там, где кончается спина, появилось какое-то инородное щекотное тело. Он сунул руку вниз. проскользнул под резинку. Сзади. аккуратно копчике торчал прежде никогда здесь не замечавшийся хрящик покрытый все тем же знакомым плотным и мягким мехом петя зажмурился полежал сердце гулко стучало сна не осталось ни в одном глазу И тоскливые подозрения — нет, никакой это не сон, а невероятное, кошмарное, но самое, что ни на есть реальность, забило в грудину злым клювом. Он вскочил, бросился в ванную изучить природу неясных явлений в зеркале, но тут же столкнулся с Катькой. Катька шла его будить. В легком халатике всегда желанная жена поднималась пораньше, чтобы приготовить завтрак на всю семью. Увидев мужа, Катька застыла. «Милый!» И тут же дикий и невероятно обидный хохот согнул его благоверную пополам. «Это что ли после вчерашнего корпоратива?» Только и сумела она выдавить из себя. «А что? Тебе идет. Ты просто... зайка». Новый приступ хохота не дал ей закончить. Петя побагровел и двинулся в ванную, но дверь была заперта. Там, конечно, заседал Лёнька, их сын-второклашка. «Сколько раз тебе говорил, пользуйся своим!» — проскрижетал Петя в закрытую дверь. У детей имелся свой отдельный туалет возле детской. Так его внезапно на кухне что-то прихватило, попыталась объяснить сквозь смех Катька. «Что здесь смешного?» — уже почти проорал Петя и бросился к зеркалу в коридоре. Но тут дверь ванной распахнулась. И в коридор вышел уже умытый, хотя еще и одетый в пижаму сын. Он скользнул по папе взглядом и деловито уточнил. «Клиски, в садик сегодня? На утренник?» Спокойная реакция сына, как ни странно, приободрила Петю. Он дошел, наконец, до коридорного зеркала. Самые ужасные опасения, которые он не смел пока сформулировать, сейчас же подтвердились. На него смотрел голый, плотный. покрытый темным, уже сидеющим волосом мужчина в красных боксерах, с небольшим круглым брюшком и сердитыми глазами. А из привычной такой знакомой лысины росли аккуратные зайчьи уши, белые и мохнатые. Выглядели они не как крепкие уши матерого зайца, а как детские. Такие должны были бы украшать какого-нибудь совсем юного зайца, максимум подростка, но почему-то украшали его, Руководителя отдела по работе с партнерами. Человека вполне солидного, уважаемого, с которым никакой такой вот хери случиться никак не могло. По определению. Петя подергал сначала один отросток, потом другой. Потянул. Ушки не подумали поддаться. Дернул посильнее. С тем же успехом он мог попытаться выдернуть свои настоящие уши. Сомнений не было. Самозванцы росли прямо из головы и были его собственными вторыми ушами. Помимо обычных человеческих, которые лопоуха, как-то очень по-родственному, но словно немного потерянно торчали на положенном месте с самого дня рождения. Петя снова, уже без всякой надежды, сунул пальцы к копчику. Меховой шарик тоже торчал на месте. — Кать, ну что ты ржешь? Обреченно прошелестел он. «Как я теперь?» «Пойду на работу», — хотел он сказать, но не смог. Жена явно не понимала масштаба бедствия, а главное, что оно реальное, что это не маскарад и не шутки. Катя тихо подошла к нему и тронула его сзади. Там, где трусы неприятно вздымались, оттянула резинку. — Ой! — произнесла Катька. — Хвостик! И ее накрыл новый приступ смеха. «Папа теперь зайчик!» — воскликнул Ленька, до сих пор оказывается тихо стоявший здесь же. Петя выпучил глаза и покраснел. «Вон!» — закричал он. «Быстро в свою комнату одеваться! Опоздаешь в школу!» Тем временем Катя, наконец осмеявшись, осторожно ощупывала его уши. Легонечко тянуло то одно, то другое. только теперь она начала догадываться что мужу ее в самом деле не до смеха и ушки у него выросли не декоративные ты мой бедный так не больно спрашивала она жалостливо. и вдруг дернула посильней больно заорал петя ты совсем скорую вызывай по страховке скорую да буду резать а если снова отрастут «На старом месте. И хвост же и еще. Может, лучше пока не трогать?» «Проклятие!» — только и простонал он в ответ и добавил совсем уже тихо. «Плакали наши Альпы». Лететь на курорт они должны были уже завтра. Там и собирались встретить Новый год. Но Катька только легкомысленно махнула рукой. «Главное, чтобы ты был здоров». Из дальнего конца коридора послышалось цоканье, проснулся до сих пор дремавший на своем одеяльце Дик. Петя подобрал его много лет назад слепым щенком у речки на даче. Дик сделал несколько шагов, принюхался, внимательно посмотрел на хозяина и, словно бы вспомнив о родстве с легавой легавой дедушкинной линии, сделал стойку и гневно, отрывисто гавкнул. «И ты, Дик!» — обреченно вздохнул Петя. — Завтракать будешь? — деликатно перевела разговор на другую тему Катя. Она хорошо знала, что после корпоративов у мужа просыпается зверский аппетит, и нет той силы, которая изменила бы этот закон. — Что-то... не хочется, — услышала Катя. — Впервые за десятилетнюю совместную жизнь. И только теперь насторожилась всерьез. — Может... «Тебе морковку почистить?» Растерянно пробормотала Катя, но Петя только качнул головой, вернулся в спальню и плотно затворил за собой дверь. Взял Катькино круглое зеркало, перед которым она обычно наводила марафет, и начал исследование. Да, уши росли точно из лысины. Рядышком белым мехом прихватило и небольшой островок между ними, и темя чуть ниже. На просвет уже были нежно-розовые, тёплым розовым цветом отливал даже густой белый мех. В голове они сидели крепко, как два побега на грядке. Однако новых слуховых ощущений не прибавилось, значит, были чистой декорации, Что, пожалуй, внушало надежду. Или ему просто хотелось надеяться хоть на что-нибудь. В дверь поскреблись. Папина любимица, четырехлетка Лиска, с распущенными волосами, в ночной рубашечке с утятами уже входила в комнату. Аккуратно закрыла за собой дверь. Ну, ей, конечно, все уже донесли. «Папочка!» — выдохнула Лиска. Дочка приблизилась к нему и осторожно коснулась стоящих торчком ушей. Медленно провела по ним ладошкой. Это оказалось довольно приятно. «Зайка мой любимый! Зайка мой беленький! Зайка мой мягкий!» — приговаривала Лиска и гладила папе ушки. Петя почувствовал, что глаза у него становятся мокрыми, и что, как ни странно, все в этом мире не так уж отвратительно. «Я сегодня на утренник стишки про зайчика буду рассказывать», — продолжала убаюкивать его Лиска. «Хочешь, прочитаю тебе?» «Конечно», — кивнул Петя. И знакомый стишок потек, а потом поскакал по кочкам. Сидит-сидит зайка, сидит зайка серый под кустом, под кустом. Охотнички едут, едут, скачут в поле, в пустом, в пустом. Произнося стихи, Лиска смотрела на папу, широко распахнув свои темно-серые глаза и словно пытаясь его боюкать, Он кивал ей в ритм. — И еще один научили, — продолжила дочка, когда стишок кончился. — Заяц белый, где ты бегал? — Лиска запнулась. — Ой, дальше что-то не помню. Петя вздрогнул. Он тоже не помнил, что там дальше, но саму присказку хорошо знал. Ее почему-то любил повторять при встрече его старый закадычный друг и однокурсник Андрюха. Последний раз они виделись почти год назад. «А может, это как-то связано?» — рассеянно думал Петя. «Сегодняшний утренник. стежки, Лиска, Андрюха». Но мысли этой не суждено было оформиться и сложиться. Дверь с треском распахнулась. На пороге стояла Катька. В руке она сжимала мобильник и почти кричала «Эпидемия! Ты такой не один! У некоторых еще вчера вечером выскочила кто-то, как и ты!» проснулись а они зайцы но не только кто медвежонок кто бельчонок кто барсучок Катька опять не выдержала и прыснула одни мужики в основном начальники почти все тоже без волос пока только в москве жена быстро листала перед его глазами цветные картинки инстаграма на фотографиях мелькали растерянные отчасти знакомые лица с наросшими рыжими, темными ушками и, очевидно, хвостами. Был и ежиный случай. Умную круглую голову одного знаменитого миллионера покрыла густая поросль темных иголок. Радио, всегда вещавшее у них на кухне, сообщило, что в настоящий момент в Москве зафиксировано 38 подобных случаев странного озверения, как сострил ведущий. «Идиот!» А я пока подожду, — раздумчиво произнес Петя, — фиксироваться. Что у нас там на завтрак, кстати? После завтрака Ленька побежал на автобус их частной школы. Катя повела Лиску в детский сад на утренник, а Петя позвонил главному и шепотом рассказал, что его свалил жуткий гриб. Потеря голоса, жар, рвота. Протрубил по вотсапу отбой водителю — надиктовал длинное голосовое с инструкциями ассистенту Насти, попросив отменить три назначенные на сегодняшний и последний перед Новым годом рабочий день совещания. Наконец оделся в домашние джинсы, старенькую клетчатую рубашку, заштопанную, но любимую, еще раз безнадежно взглянул в зеркало и отправился к себе в кабинет. Это было самое тесное помещение их квартиры — Но все необходимое здесь имелось. Стол с компьютером, полки с книгами, диван на случай передохнуть от работы. Работал он здесь обычно по выходным, собирался немного и в каникулы. На полках стояли фотографии. И впервые за долгое время Петя остановился. Вот он в байдарке, еще совсем молодой, кудрявый. Голый по пояс, крепко сжимает весло и смотрит так весело. А вот и вся их компашка — Андрюха, Рома, Валерка, Илюха. Когда-то они сплавлялись каждое лето и даже в зимние походы ходили. Но последнее время виделись только на днях рождения, и то чаще всего он не попадал. Вечно был в командировках или работал до ночи, или ехал с семьей куда-нибудь покататься на горных лыжах. Положение обязывало. Петь вздохнул, поискал Андрюху в телефоне и написал ему Краткое сообщение. — С Новым годом, Андрюх! — Чё, как, куда? Сообщение зависло. Петя сел за стол, открыл почту, ответил на два самых неотложных письма и погрузился в новости. Данные обновились. Было зафиксировано уже 283 случая. К бурундучкам, белочкам, медведям прибавились лисята, оленята, «Бобрята!» Продолжение явно следовало. Интересно, что пострадавшие в основном отказывались от разговоров с журналистами. В сети гуляло только две фотографии, сделанные со спины. Лисенок — из круглой желто-розовой лысины торчали два рыжих ушка — и олененок. На яйцевидной голове росли коричневые ушки и пока еще совсем маленькие рожки. И лишь четыре человека на условиях строгой анонимности описали появление хвостов и ушей. Всё было очень знакомо. Превращение происходило во сне. Лишь у одного из собеседников, имевшего, как выразилось, сообщавший об этом издание, отдельные медвежьи признаки, эти признаки возникли после крепкого вечернего сна, в который человек-медведь погрузился после работы. Проснулся он к полуночи. Вскочил с ощущением необъяснимой эйфории, впрочем, тут же и оборвавшийся. Он увидел свое отражение в стеклянной дверце книжного шкафа. К середине дня город уже по-настоящему лихорадило. Петель или стал канал, и надевиться не мог. Рынок отреагировал на эпидемию с волшебной скоростью. Два ателье уже предлагали шапки новой модели с учетом анатомических особенностей черепа. Салоны красоты призывали сделать на ушах праздничный пирсинг. Косметологические клиники продвигали новый тип операции по ампутации ушей и хвостов. И это несмотря на то, что сразу несколько хирургов, согласившихся прокомментировать феномен трансформации, дружно повторяли, что с операцией спешить не стоит и лучше понаблюдать за динамикой. Телеканалы захлебывались новостями об очередных метаморфозах и включали интервью с жертвами странного вируса. В соцсетях немедленно начали искать глубокий символический смысл происходящего и подозревать, что пострадали лишь те, кто близок к власти. Но это не подтверждалось фактами. В итоге все, как водится, вдрызг переругались. Вскоре на смену заступили и психотерапевты. Они предлагали пострадавшим бесплатную, впрочем и платную, помощь. Энергичная, коротко стриженная дама-коуч в сиреневых очках на своем канале в Ютубе советовала нарисовать таблицу «было-стало» и записать в один столбик, что было возможно прежде и что станет теперь. Порадоваться перспективам и принять ситуацию. Ролик немедленно набрал миллион просмотров. Ближе к вечеру подросток Грета взволнованно объясняла взрослым, что они просто доигрались. Вот пусть теперь и наслаждаются естественными последствиями варварского обращения с природой. Наконец вернулась Катя с детьми. И Петя отключил все это мельтешение, вырубил мобильник. Весь вечер он играл с детьми. В прятки, лего. В папа нас смешит и маджинариум, и любимое на чаепитие с участием всех кукол и зверей. Петя изображал зайку. Дети хохотали, ползали по Пете, вскоре почти перестали обращать внимание на его дополнительные уши. В общем, были совершенно счастливы щенячьим заливистым счастьем. Папа был с ними. Папа с ними играл. Когда Катя увела их умываться и спать, сидя на детской табуреточке перед столом с игрушечным чайным сервизом, Петя достал мертвый телефон, включил, но и не подумал идти в новости и мессенджеры. Сделал в заметках табличку «Было-стало» и записал в первый столбик «Я никогда уже больше не смогу» «Руководить». Получать столько мани, нагибать партнеров, выбивать из партнеров то, что нужно моему банку, выступать на совещаниях, увольнять, орать на подчиненных, лебезить перед начальством, ездить каждые две недели в командировке, уставать, как пес. Он выдохнул и застрочил дальше. «Теперь я смогу играть с Лизиком и Ленькой». ходить с ними на прогулки в парк, веселить детишек в детских садах, быть артистом малого жанра, сниматься в фильмах, превратиться в суперзвезду детских сериалов, быть полезным объектом для научных исследований, чаще бывать дома, тусить с Катькой, ездить к маме, встречаться с людьми не только по делу, поехать, наконец, с ребятами на рыбалку. Третий год зовут. Его поразило, что второй столбик получился намного длиннее. Новая, гораздо более веселая и человеческая жизнь засверкала перед ним радужным озорным светом. Волна утреннего счастья и легкости внезапно снова накрыла его и сделала невесомым. Умытые дети пожелали папе спокойной ночи. Катька включила им сказку и позвала Петю на кухню. Налила в бокалы брют и произнесла совсем простой тост. «С новым счастьем!» В минуты усталости он столько раз говорил ей, что мечтает лишь об одном — забыться и уснуть. Никаких совещаний, деловых завтраков и обедов, никакой тонкой и тошнотворной игры между министерством в столице и высшим начальством в Лондоне, этого вечно лежащего на плечах гранитного небосвода ответственности и гулкого одиночества — Известного каждому, даже не слишком важному начальнику. Он больше не Атлант, просто человек, муж, папка. Звякнул мобильник. Это была СМСка от Насти, ассистентки. Петя не читая отправил ей мигающую гифку елочку и короткий текст: на каникулах меня нет с наступающим. и снова отключил мобильный. Все кончилось в одночасье. Не прошло и пяти дней. Ранним утром 2 января, когда страна медленно выбиралась из анабиоза, Петр Васильевич Курочкин и остальные официально выявленные и невыявленные пострадавшие обнаружили, что их мохнатые уши исчезли, а хвостики сгинули. Петя почувствовал, что свободен, проснувшись на рассвете. Катька посапывала, отвернувшись к стене. Петя уже освоенным движением провел ладонью по голове. Вот такая у него завелась привычка. Изредка поглаживать свои ушки, проверять, как они там. Но на этот раз ладонь провела по знакомой голой лысине. Там было так же пусто, как прежде. Петя медленно провел по голове ладонью еще раз, на всякий случай. Ничего. Скользнул вниз. Исчез и хвост. Как никогда и не было. Петя усмехнулся. Замер. И сейчас же чувство потери больно укололо сердце. Да, поездку в Альпы пришлось отменить, но это были счастливые четыре дня свободы, новой близости с родными, их... жалости и его, совсем другой, более благодарной любви к ним. Как же славно они встретили Новый год! Сколько смеялись! Нет, не проклятие это было, а настоящий новогодний подарок. Петя тихо поднялся. С помощью все того же Каськиного зеркальца изучил осиротевшую лысину и обнаружил на голом, покрытом легким пушком поле три коротких белых волоса. Подумал-подумал и решил их не трогать. Пусть растут. А что? Сувенир на память. Он усмехнулся и взял молчавшие все эти дни мобильный. Поглядеть, как тому остальных. Тоже обратно очеловечились? Он не сомневался, что да. Телефон ожил, засиял знакомыми приложениями и десятками полученных в эти дни нечитанных СМС-ок. Первая была Андрюхина. Через три дня стартуем. На озере такой клев, говорят офигенный. Ты с нами?